Глава 63, в которой друзья спасают девочку, а Наполеон пишет письмо. Один из арестованных, седой старик с растерянным лицом, постоянно оглядывался, но смотрел не на подгонявших его всадников, а куда-то вглубь парка. Под возмущённый писк пафнутия, пришельцы из будущего и Васька с трудом развернулись в тесной корзине, и снова прильнули к щелям между ивовыми прутьями. «Ах, супуста ты!» — воскликнул его сиятельство, опередив своих четверолапых спутников. Над верхушками тронутых осенней желтизной деревьев клубился черный дым. С каждой минуты он становился все гуще и устремлялся к Москве, словно желал присоединиться к тысячам других дымов. Деревня Петровская там расположена, по всему видать, подожгли её французы. Уй! «Ой ойкнул рыжий, как-то особенно жалосливо, и пофнутый, обеспокоенно задирая голову, запричитал: "Ну что там? Что?" На дороге, по которой недавно привели пленных мастеровых, бежала девочка, маленькая и совсем гораздо младше дочки моего хозяина, волнуясь, определила Альма: Босиком, в длинной почти до пят ситцевой рубашке, со сбившимся на худенькие плечики платком, с растрепавшейся косичкой, она размазывала по чумазому круглому личику слезы и непрерывно кричала «Деда! Деда!» Арестованных между тем стали расставлять вдоль стены особняка, а перед ними такой же цепочкой строились солдаты. Мартин, Уже видевший похожую картину на улицах Москвы, глухо зарычал и напружинился, чтобы выскочить из корзины. — Их слишком много! — удержал брысь благородного пса. — Нельзя, чтобы девочка это увидела! — Васька, ну-ка пищи как можно жалобнее! — неожиданно распорядился главнокомандующий. Котенок удивился, но приказа не выполнил, огласив ближайшие к воздушному шару окрестности тоненьким, Но от этого не менее дух раздирающим писком, так что оповнутий не удержался и посмотрел, не придавил ли кто-нибудь Ваське хвост или лапу. Потому что если Мартин наступит своей полсотни килограммов, то и не так заречещишь. Уловка сработала. Девочка обернулась на зов попавшего в беду котёнка, робко подошла к корзине и, встав на цыпочки, заглянула внутрь через просветы в плетении. Хватайте её, скомандовал Брысь. Мартин с Сальмой одновременно вцепились в широкие рукава рубашки, что была на девочке, и дёрнули на себя. Всё произошло настолько внезапно, что малышка не успела испугаться и вскрикнуть. К тому же тёплые ласковые языки, которые сразу принялись ей лозить по её запачканому личику, не давали открыть рот. Операция продлилась всего пару мгновений. Тем не менее, один из французских гусаров то ли заметил, то ли услышал короткую суету рядом с воздушным шаром, потому что направился прямо к нему. Что будем делать? опять доведя глаза до немыслимых размеров, пролепетал рыжий. Сами-то они могли бы выпрыгнуть из корзины и умчаться, затерявшись в огромном парке, но теперь с ними маленькая девочка, которую нельзя бросать на произвол судьбы. Спрячьте малышку, скомандовал Брысь и грозно распушил мех, готовясь вступить в жестокий поединок. Рыжий и Совелич последовали его примеру и тоже приняли пугающий облик. Впрочем, ни Мартин, ни Альма даже внимания не обратили на то, что происходило в нижнем ярусе. Самкнув спины, они сосредоточенно рассматривали в щель приближающегося врага. Пофнучий собрался на всякий случай рухнуть в обморок, но передумал, заворожённо глядя, как синхронно ощёрелись Мартин и эта, э, как там её, э, Альма, обнажив ослепительно белые огромные зубище. По устрашающего размера клыкам заструилась пенистая слюна, а где-то в глубине собачьих внутренностей зародился свирепый рык. от которого у потомка от важных мореплавателей с одной стороны затряслись поджилки, а с другой захотелось самолично увидеть, как француз будет улепётывать без огрядки. Вышло, как это часто бывает, не так, как планировали. Весёлая улыбка, появившаяся на губах неприятельского солдата, когда он заглянул в корзину, быстро исчезла. Едва Мартин и Альма выпустили свой рык на свободу и лязгнули зубами перед самым носом у врага, отскочив назад, гусар выхватил саблю и посылая проклятие в адрес русских собак, принялся с ожесточением рубить верёвки, на которых висели мешки с песком, отсекая их один за другим. Гигантская оса ожила, радостно подрагивая в предвкушении полёта, а затем Не дожидаясь, когда отрубят последние утяжелители, взмыло вверх. Задевая перекошенные на один бок корзиной сначала за каминные и печные трубы на крыше особняка, а потом за кроны деревьев, она поднялась выше и, подчиняясь воздушному потоку, устремилась на юго-запад. Снизу, словно догоняя беглянку, долетел раскатистый звук ружейных выстрелов. означаешь, что с арестованными случилось страшное. Государь, мой брат наконец вывел Наполеон царапая бумагу остро заточенным пером и вскочил, будто бы под ним воспламенилось кресло. Взгляд его натолкнулся на скомканные листки, валяющиеся на полу. Десятки неудачных попыток найти подходящее обращение к Александру I. Подцепив носком сапога ближайший комок, он яростно отшвырнул его. Письмо к российскому императору с предложением мира не должно было выглядеть как признание поражения. Только не это, только не он, только не от русских этих лапотников, варваров. не пощадивших собственной древней столицы. Как он будет смотреть в глаза европейцам, как убедит мир, что сгубивший Москву пожар не дело рук его славных воинов? Нервно кривя губы, Наполеон вернулся к бюро и перечитал написанное. Да. Мой брат, то, что нужно. Снова усевшись в кресло, Он окунул перо в чернильницу и торопливо продолжил. Прекрасного и великолепного города больше не существует. Ростопчин приказал его сжечь. 400 поджигателей были арестованы на месте преступления, они расстреляны. Сноска: здесь и далее выдержки из письма Наполеона I. Александру I от 8 по старому стилю 20 сентября 1812 года. Место хранения оригинала: канцелярия министра иностранных дел, опись 468, дело 6259. Краткие комментарии для любознательных. Организовав в окрестностях Воронцова облаву, французы поймали 26 человек, главным образом мастеровых. Среди них также были офицер и 10 ополченцев, охранявших имение. По приговору военно-полевого суда 16 из них объявили поджигателями и расстреляли.